Раздел 3. «Россия в период империализма». Страницы 291-531. Глава 18. «Социально-экономическое развитие России в конце XIX – начале XX века». Страницы 291-320. Параграф 1. Развитие промышленности, транспорта, торговли и финансово-банковской системы. Складывание монополистического капитализма. Промышленный подъем 90-х годов. Экономика России в 90-е годы продолжала развиваться в условиях нарастающих противоречий между достаточно высоко развитым, сравнительно с предшествующим периодом, промышленно-капиталистическим производством и сохраняющими свою силу полугребосническими общественными отношениями. Крепостнические пережитки самодержавная бюрократическая государственность помещичи землевладение с полуфеодальными методами эксплуатации крестьянства сословная организация общества тормозили поступательное развитие русского капитализма однако главной тенденцией развития экономики россии явился дальнейший рост капитализма подчинение им все еще сохранявшихся в силу определенных исторических причин до капиталистических укладов и последовательное втягивание его в единую мировую империалистическую систему. Первые признаки нового этапа развития капиталистической России выявились уже в начале 80-х годов, когда экономический кризис, охватившие все передовые капиталистические страны Европы, тяжело отразился на состоянии ее хозяйства. Он перерос в затяжную экономическую депрессию, которая усугубилась последствиями общероссийского голода 1891 года. Так же, как и в других странах Европы, промышленный кризис в России обусловил новые особенности конкурентной борьбы в капиталистическом производстве. Многие слабые, технически плохо оснащенные предприятия прекратили свое существование или были поглощены наиболее сильными, крупными капиталистическими производствами, которые таким образом усилили и упрочили свое экономическое положение. Кризис в России, так же как и во всей Европе, явился выражением противоречий капиталистической системы хозяйства Его следствием были обострившаяся конкурентная борьба и ускорение процесса концентрации капитала, завершавшегося образованием монополий. Их проявление свидетельствовало о переходе капитализма в новую стадию – империализм. Страница 292. «Всемирно-исторический смысл» этого перехода, его общие основные признаки, а также национальные, российские особенности научно определены Лениным. Он отметил, что в конце XIX века, кавычки, грамотный рост промышленности и замечательно быстрый процесс сосредоточения производства, кавычки закрыты в условиях свободной капиталистической конкуренции явились одной из наиболее характерных особенностей новейшего капитализма. Кавычки «свободная конкуренция» поражает концентрацию производства, а эта концентрация на известной ступени своего развития ведет к монополии. Кавычки «закрыты». Временем окончательной смены старого капитализма новым Ленин определил начало XX века, кавычки «Картели становятся одной из основ всей хозяйственной жизни». Кавычки закрыты. Смотрите Ленин, полное собрание сочинений. Том 27, страницы 310, 315, 316. Капитализм превратился в империализм. Эту новейшую стадию капитализма Ленин охарактеризовал пятью основными признаками. кавычки Первое. 1. Концентрация производства и капитала, дошедшая до такой высокой ступени развития, что она создала монополии, играющие решающую роль в хозяйственной жизни. 2. Слияние банкового капитала с промышленным и создание на базе этого финансового капитала финансовой олигархии. Третье Вывоз капитала, в отличие от вывоза товаров, приобретает особо важное значение – Четвертое. Образуются международные монополистические союзы капиталистов, делящие мир. И пятое. Закончен территориальный раздел Земли крупнейшими капиталистическими державами. Империализм есть капитализм на той стадии развития, когда сложилось господство монополий и финансового капитала. Приобрел выдающееся значение вывоз капитала. Начался раздел мира международными трестами и закончился раздел всей территории Земли крупнейшими капиталистическими странами. Кавычки закрыты. Смотрите там же, том 27, страница 386-387. В 1893 году в России начался промышленный подъем, в результате которого к началу 20 века окончательно сложилась система российского капитализма с ее экономическими, социальными и политическими особенностями. Рост промышленного производства в 90-е годы имел место во всех отраслях промышленности России, наиболее высокими уровнями. Темпы роста были в металлургической, машиностроительной и горно-заводской промышленности. Продукция черной металлургии за эти годы увеличилась более чем в три раза, причем прирост шел главным образом за счет новых, хорошо оснащенных металлургических заводов Юга. Это позволило России почти полностью отказаться от импорта металла. Машиностроение, где производство в годы подъема девяностых годов также увеличилась в три раза. Прирост происходил большей частью за счет увеличения выпуска продукции старых заводов. Изготовление транспортных средств оставалось основным производством машиностроительных заводов России, но ассортимент выпускаемых машин значительно расширился. Быстрые темпы роста тяжелой индустрии потребовали увеличения добычи промышленного топлива, каменного угля и нефти. Добыча нефти возросла более чем 2,5 раза, а каменноугольная промышленность увеличила свое производство почти в 3 раза. Сравните с данными в главе 12. Бурный подъем в 90-х годах переживало железнодорожное строительство, в которое вкладывались огромные государственные средства – За 1890-1900 годы протяженность железных дорог России увеличилась почти в два раза. Большое значение для экономики России имело строительство железных дорог, связавших крупные промышленные центры между собой и Центральную Россию с окраинами. Железнодорожное строительство увеличило спрос на продукцию металлургических и машиностроительных заводов. Текстильная промышленность – По абсолютным размерам производство продолжало оставаться на первом месте, но темпы ее роста уступали темпам роста тяжелой индустрии. Страница 293. Итогом промышленного подъема последнего десятилетия XIX века явилось не только общее увеличение продукции промышленности, она возросла к концу века в два раза, но и значительная концентрация производства, повышение производительности, техническое перевооружение предприятий и, наконец, переход промышленности России к крупным капиталистическим формам организации производства. Кризис начала 1900-х годов. Экономика России, как и всякой развитой капиталистической страны, была подвержена циклическому развитию, для которого характерны периоды подъема, кризиса и депрессии. За промышленным подъемом следовал кризис начала 900-х годов, охвативший все развитые капиталистические страны. Для России он оказался особенно тяжелым и длительным. Первым признаком кризиса было резкое падение цен на основные виды продукции промышленных предприятий. Этому предшествовали сокращение государственным и частными банками кредита предприятиям и повышение ставки учетного процента вызванные европейскими денежным кризисом 1899 года. Предприятия были вынуждены сами сокращать кредит под отпускаемые товары, что резко отражалось на реализации продукции. Избыток товаров стал причиной продолжительного падения цен на внутреннем рынке. Это привело к обесцениванию самих предприятий и падению курса акций, Производство сокращалось почти на всех промышленных предприятиях. По всей стране из-за отсутствия заказов закрывались многие мелкие, средние и даже некоторые крупные акционерные предприятия с основным капиталом в несколько миллионов рублей. Всего за годы кризиса закрылось около трех тысяч средних и крупных предприятий. Кризис в меньшей степени затронул крупные промышленные предприятия, Устойчивость им придавала комбинированное производство на большинстве этих предприятий. В условиях неравномерного снижения спроса на отдельные виды товаров эти предприятия могли варьировать производство различной продукции. Следствием кризиса была еще более усилившаяся концентрация производства, особенно важнейших для капиталистической экономики России отраслях промышленности – металлургической, машиностроительной и топливной. Так, в металлургической промышленности, при значительном сокращении числа действующих доменных печей и численности занятых рабочих, Выплавка чугуна в 1902 году по сравнению с 1899 годом даже несколько увеличилась. В Донбассе закрытие большого числа копий и сокращение числа рабочих повлекло заметное падение добычи угля. Такое же положение было в нефтяной промышленности и в других отраслях индустрии. Меньше всего кризис отразился на легкой промышленности – Основным потребителем продукции этой отрасли был внутренний массовый рынок, покупательная способность которого в 1900-1903 годах увеличилась благодаря некоторому повышению урожайности. Депрессия. В отличие от капиталистических стран Европы, где с 1904 года уже начался новый восходящий цикл экономического развития, Сменившийся в конце 1907 года новым промышленным кризисом, Россия пережила длительную полосу экономической депрессии, которая характеризовалась медленным приливом нового капитала в промышленность. Застой в промышленном развитии был связан с резким ухудшением финансового состояния страны в результате огромных затрат на ведение русско-японской войны и с дефицитом государственного бюджета. Для сохранения своей финансовой системы самодержавию пришлось прибегнуть к внешним займам. Страница 294. Другим важным историческим фактором, отразившимся на экономическом состоянии страны, явилась революция 1905-1907 годов. Массовое забастовочное движение привело, конечно, к известной дезорганизации производства. Однако экономическая борьба предпринимателей против революции нанесла гораздо более значительный урон промышленности, чем стачечная борьба рабочих. Русские и иностранные капиталисты, напуганные размахом революции, не только не решались вкладывать свои капиталы в промышленность, но и сознательно свертывали производство, объявляя массовые локауты. Сельское хозяйство страны также в большей степени пострадало от репрессий царского самодержавия по отношению к крестьянам, чем от революционного выступления крестьян против помещиков. Под воздействием этих факторов экономика России вплоть до нового промышленного подъема в 1909 году развивалась крайне медленно. За 1900-1908 годы Общее число рабочих увеличилось на 432 000 человек, а объем выпускаемой продукции на 37%. В металлургической промышленности лишь к 1908 году были достигнуты более высокие показатели производства, чем до начала кризиса 1900 года. Впереди шли заводы Юга России, где наблюдались признаки прогресса в техническом оснащении производства. Энерговооруженность труда на заводах Юга превышала средний показатель по стране в 3,3 раза. 40% всего чугуна производилось на заводах Юга. К 1908 году началось оживление промышленного производства и на Урале стабилизировалось положение коммерческих банков, что способствовало развитию учетно-судных операций. Концентрация капиталов была особенно высокой в петербургских банках. Их удельный вес среди капиталов акционерных банков вырос с 38 до 57%. Они становились финансовыми империалистическими монополиями.